Глава 15. «Достаешь вот этот патч с рулонами бумажной ленты», — рассказывал Сет. «Здесь восемь рулонов, на каждом пишутся три параметра. Мы хотели впихнуть пять, но потом решили, что пять кривых на ленте такой ширины будут плохо считываться. Пока работают компьютерные сканеры, это еще не так критично. Все кривые пишутся разными чернилами, но когда электроника накроется окончательно...» Он вздохнул. «Не волнуйся», — усмехнулся Скип. «Не все так печально. С хорошо прокачанными параметрами восприятия и интеллекта человек способен воспринимать и анализировать в разы больше информации, чем обычно. Ты сам это, не знаю, может, и не открыл, но публично озвучил. Я имею в виду в моем прошлом будущем. Просто чуть позже, года через два». С эта задача с ухом о плечо, а потом хмыкнул. «Да уж, как-то забавно звучит в прошлом будущем. До сих пор не могу привыкнуть. Но я понял, о чем ты. Значит, следующий вариант сделаем более расширенным. Но ты все понял? Тогда давай, покажи». Скип молча подвинулся к кубику сканирующей станции и сначала присоединил к нему патч с рулончиками несколькими уверенными движениями заправив ленты внутрь печатающего устройства, а потом отсоединил другое, расположенное на его выходе. Сейчас пустой. Его валики должны были обзавестись рулончиками бумажных лент только после того, как они пройдут сквозь печатающее устройство. «Отлично! Идем дальше. Вот, смотри». Здесь кассеты с пленкой. Они должны показать уровень космического излучения, попадающего на поверхность той планеты. А здесь... Отчет мага о пребывании на той стороне в штаб-квартире Траппы закончился далеко за полночь. Он несколько раз практически поминутно пересказал все, что видел, и сделал за вратами, а также то, чего не видел, но о чем догадался или хотя бы имел основание предположить. Не все, далеко не все. Например, о своем взаимодействии с терминалом он рассказал едва ли половину. То, что вроде как он способен как-то взаимодействовать с вратами через внешний интерфейс, да. Содержание основных кнопок меню и тех подпунктов, которые запомнил, тоже. А вот то, что он получил код оператора, осталось его секретом. Ну и кое-что еще, но на фоне этого секрета намного менее важное. Плюс со всей этой суматохой он как-то забыл, что совершенно не прочитал логи, появившиеся после того, как они с Мараной завалили ту тварь. А также после того, как он первым из землян, между прочим, перешел в другой мир. Неужто система никак не отреагирует на это? Как-то не верилось. Так что сутки отоспавшись, Скип позавтракал, а потом набрал ванну и, устроившись там, вывел перед глазами логи. «Схватка с тварью принесла ему почти... сколько?» Скип ошарашенно выдохнул. «Блин, он еще никогда не получал столько с одной твари. Это было на порядок больше, чем то, на что, по идее, он мог рассчитывать. Даже учитывая его уже неплохо раскачанный сбор трофеев. Основная масса игроков этот навык совсем не качала, так что он у них был максимум третьего, или в крайнем случае четвертого уровня» а у него пятый. Откуда деньги? Впрочем, покопавшись в логах, он разобрался. Вроде как. Сделанные выводы надо бы обсудить с аршем. Короче, тварь оказалась не одной тварью, а неким симбиотическим организмом. Да непростым. Одна из ее частей также оказалась колонией, состоящей из десятков не менее высокоуровневых организмов. А вторая, как он предполагал, растение. Третья же — вообще минералом, но живым. И в нем тоже жили... жило... что-то. Короче, там был такой и трэш, что Скип, с трудом вынырнув из текстовых дебрей лога, просто вылез из ванной и тупо переписал и зарисовал на бумагу все, что вычитал и увидел, после чего засунул получившуюся стопку листов в инвентарь, решив просто отдать Евгению Юрьевичу при следующей встрече. «Пусть сами разбираются» а потом вернулась со смену врат Марана и устроила ему выволочку за то, что он натоптал мокрым по полу и оставил после себя лужи в ванной. Но недолго. Посмотрев на его озадаченную физиономию, она осеклась, потом хмыкнула, затем парой движений закинула в инвентарь форму и защиту и, усевшись ему на колени в одном нижнем белье, обняла за шею и крепко поцеловала. «Ну, извини, просто обидно стало». Я тут гнездовью изо всех сил, а когда вошла, вокруг бардак. Скип покосился на нее и виновато шмыгнул носом. Прости, увлекся. Там просто... Короче, я думал поваляться в ванной и просмотреть Логиса вчера, а как начал, там записать надо было срочно. Ну, чтобы Аршу передать. Вот я и рванул. Ой, проехали. Марана легкомысленно махнула рукой. Сейчас все вытру. Кушать со мной пойдешь? Пока нет, — мотнул головой маг. — Я только начал разбираться. Я встал недавно. — Что, заездила я тебя? — усмехнулась девушка. — Не ты одна, — улыбнулся скип. — Что? — гневно округлил ротик Марана, заставив мага нервно вскинуться. — Это какая-то еще у тебя поганка завелась, с которой ты кувыркаешься, пока я у врат стою, а? А ну, признавайся, изменчик проклятый! «Хм, Марана, ты чего, совсем уже? Да я ж про...» И тут девушка не выдержала и захохотала. «Ну и рожу у тебя сейчас была, Скип, умора полная!» Она взлохматила его волосы. «Да и вспотел бедненький. Ладно, успокойся, шучу я. Знаю, кто еще тебя заездил. До сих пор половина таковых в конференц-зале сидит, спорит» после чего вскочила на ноги и с довольным видом двинулась в ванную, очень зазывательно вращая попкой. Но магу после столь мощного стресса было совсем не до того, да и с логами он пока только начал разбираться. К ним он вернулся, когда Марана помывшись, усвистела в столовую. Попытавшись, правда, перед этим пару раз спровоцировать его на нечто более горячее. Первый из них сразу после душа, подойдя к нему сзади и прижавшись влажной грудью — а второй, когда одевалась, устроив из этого представление типа стриптиз оборот. Но Макс сумел удержаться. «Вы первым из разумных мира Земля сумели попасть в другой мир. Вы получаете умение «Межмировой портальный маяк», уровень 1. «Количество доступных маяков 3», — прочитал он. И с чувством выругался. Но «Вот что мешало прочитать этот лог раньше, еще на страшен сражке». Тогда бы он сразу установил там один из маяков, и сейчас не ломал бы голову над тем, сработает его внешний интерфейс или нет. Да и часть других тоже. Потому что даже если и сработает, вполне вероятен вариант, что если рядом с вратами в этот момент будет кто-то из тех тварей, которые способны управлять порталами, то они смогут засечь факт переключения врат из, так сказать, режима выпуска на впуск. А даже если таковых и не окажется, кто знает, какие у этих твари протоколы пользования вратами. Вполне возможно, что даже при отсутствии самих вратарей, идущие через портал твари должны при «Упс, не пускает» что-то нажать и куда-то как-то доложить, хотя бы высокоуровневая Впрочем, на данном уровне врат даже стайны уже превосходили уровнем тех высокоуровневых, которые проходили через врата в момент их открытия. Чуть помучившись и попроклинав себя, Скип принялся мотать логи дальше. Следующим порадовавшим его сообщением было «Межмировой портал 3». Хотя, если подумать, оно было вполне ожидаемым. Во-первых, уж то он за прошедшие пару недель наставился до одури. И, во-вторых, сам факт первого в истории Земли перехода в другой, да еще и обитаемый мир, точно должен был сильно продвинуть навык. Так что удивляться было нечему. Дальнейшая простыня текста ничем особенным не порадовала. Почти. Уже при третьей перемотке Скип обнаружил одно небольшое сообщение, которое пропустил при первых двух — А зря, потому что оно полностью подтверждало давно высказанную Евгением Юрьевичем версию о том, что в их мире действуют некие ограничения или потолки характеристики. То есть таких сообщений было даже не одно, а три. Первый информировало о том, что он перешел в более развитый мир, с чем, пожалуй, можно было бы и поспорить, но, скорее всего, не с точки зрения развития системы. А потому потолки развития изменились. В какую сторону сказано не было, но из контекста выходило, что увеличились. Похоже, именно этим и были вызваны те ощущения очень ясно работающей головы и резко улучшившегося зрения и слуха. Второе — в момент перехода обратно, и гласило, что на этот раз он перешел уже в менее развитый мир — Ну а третья сообщала, что поскольку он, опять же, первым из разумных мира Земля совершил переход в более развитый мир, то его потолки по возвращении слегка расширились. Насколько он не нашел. Как не прокручивал простыню. Возможно, это был этакий динамический параметр. Как бы там ни было, после просмотра логов у него снова появилось что сказать Яршу. Марана вроде как упоминала, что он до сих пор сидит в конференц-зале. Пожалуй, стоит его проведать. Да и жрать могу что-то захотелось. И, кстати, а куда это подевалась любимая? Часа три прошло с того момента, как она ушла. На смену уврат ей только вечером, как ему. С тех пор, как на них начали сыпаться заказы, почти половина трапа либо находилась в командировках, мотаясь по всему шарику — Либо отсыпалась после онных, либо готовилась к выезду в очередную. Так что оставшимся приходилось выходить к вратам дважды в день, минимум на шесть часов. Короче, прокачка как магов, так и ближников пёрла вверх просто с ног шибательными темпами. Но монотонный гринд заметно выматывал. «Можешь взять в инвентарь?» Скип вздрогнул, вынырив из воспоминаний. «Эмм... Нет, задумался». «Повтори, пожалуйста». Сэд окинул его укоризненным взглядом и вздохнул. «Я сказал, что если все понятно, можно заправлять сканеры топливом и забирать». И спросил, сколько влезет в твой инвентарь. «В инвентарь?» — Скип задумался. «Сейчас он был забит чуть меньше, чем наполовину, причем очень существенную часть загрузки составляла оружие и боеприпасы. Особенно оружие» несколько крупнокалиберных и обычных пулеметов, да еще и со станками, цинки с боеприпасами, реактивные огнеметы, гранатометы, гранаты широкой номенклатуры, от обычных осколочных, как наступательного, так и оборонительного типа, так и других, зажигательных, дымовых, химических, кумулятивных, плюс мины, опять же, от обычных противопехотных нажимных до монок и противотанковых. Но миссии ему предстояла почти классический стелс, так что любое обнаружение без возможности почти сразу же снова скрыться означает ее провал. То есть любой более-менее продолжительный бой — это гибель. Так что такие запасы оружия и боеприпасов ему на ней просто не нужны. Максимум на 5-7 минут боя. В целом. То есть считая в купе за несколько схваток. Причем более вероятно, что даже после первой его засекут и уже не отпустят. Так что реально рассчитывать вообще на максимум одну минуту в последний момент при прорыве к вратам. Все, что случится раньше, почти неминуемо приведет к гибели или чему-то еще похуже. Поэтому большую часть его запасов оружия и боеприпасов можно убрать из инвентаря. «Эти сканеры все одинаковые? «Почти», — кивнул Сэт. «Есть два варианта. Первый, который сделали раньше, он чуть потяжелее и способен проработать почти трое суток. И второй. Он кивнул настоящий перед Скипом кубик. Этот весит 3,5 кг и рассчитан на сутки с небольшим. Его сделали, когда определились со временем твоей разведывательной миссии». Скип, понимающе кивнул. В последнем совещании по поводу миссии решили ограничить срок его пребывания на страшан одними сутками. И потому, что каждый лишний час его пребывания на той стороне врат увеличивал вероятность обнаружения и поимки. И потому, что, как сказал президент, который присутствовал на последнем совещании, «Мы тут все с ума сойдем, пока ты не вернешься даже за сутки. А уж если трое...» Впрочем, главной причиной, естественно, была не забота о нервных исследователей, аналитиков и высокопоставленных лиц, находящихся в курсе операции, а то, что они до сих пор не знали никакую информацию искать, ни хотя бы куда, на кого и зачем смотреть, поскольку информация о той стороне была крайне скудной и противоречива. И срок в сутки был выбран именно потому, что, во-первых, при столь недолгом времени пребывания в чужом мире, вероятность того, что его не обнаружат, было решено считать достаточно высокой. И, во-вторых, за 24 часа вполне было можно узнать о той стороне достаточно много того, что позволит спланировать последующие миссии с куда большей эффективностью — Впрочем, срок именно в двадцать четыре часа не был, как выразился президент, простым фетишем. «Решай сам, Скип. Если ты уже через час придешь к выводу, что хорошенького понемножку и пора валить, вали. Никто из нас тебе и слова не скажет». «Ну, я думаю, сотня влезет». «Сколько?» — изумелся Сет. «Это вместе с остальным снаряжением? Это ж какой же у тебя объем инвентаря?» Да сколько того, остального? хмыкнул Мак. Пара пленочных фотоаппаратов, десяток кассет с пленкой, ну и еще кое-что по мелочи. Ну да, ну да, задумчиво кивнул исследователь. Да нет, сотню не надо. Это ты половину времени будешь расставлять, а потом собирать сканеры. Они дело важное, но второстепенное. Нам, конечно, очень интересно и полезно узнать физические параметры того мира, состав атмосферы климат, направление силу ветров и все такое прочее. Но куда более важно понять что-то о тварях. У них явно биологическая цивилизация, да еще выстроена на возможностях системы. То есть нечто для нас совершенно невиданное. Ты даже не подозреваешь, в каком мы все тут предвкушении. Сэт аж зажмурился, но тут же посерьезнел и продолжил. «Плюс нам жизненно необходимо разобраться в их системе подготовки отрядов вторжения, управления вратами, логистике и всем таком прочем, чтобы вычислить уязвимые точки и понять, как и чем мы можем по ним ударить. И вот на это тебе и надо будет направить максимум своего внимания. Ну да это ты и сам отлично понимаешь». Скип молча кивнул. «Все, что надо поднимать, закончил?» Мак задумался и вызвал статус. «Уровень десять. После той покупки уровня ментальной защиты на все деньги, которая позволила ему стоять перед той тварью, но и сбросила его уровень до третьего, он снова поднял его до десятки. Ну, чтобы вернуть доступ к магазину. Поднимать его еще больше он посчитал нецелесообразным». Увы, никаких следов души ни в статусе, ни в магазине, пока так и не появилось. Сила — 160, ловкость — 160, выносливость — 160, интеллект — 160, дух — 160, удача — 160, харизма — 170, восприятие — 160, концентрация — 160, стойкость — 160, срадство с магией 2 — 2. Плотность маны — семь, сосуд маны — семь, исток маны — семь. Здесь все осталось по-прежнему. А вот следующий навык он поднял до шестого уровня. Ну, дособирали его на подвиги нынче, считая всей планетой. После того, как среди особо доверенных лиц распространили информацию, что появился человек, способный, то есть даже уже заглянувший на ту сторону, Практически все члены Координационного совета выразили готовность выделить крупные объемы очков на подготовку новой экспедиции. В обмен на будущую информацию, естественно. Так что с очками прокачки особенных проблем не было. Поэтому он постарался хотя бы ключевые параметры поднять на уровень не ниже шестерки. А ощущение пространства было-таки одним из ключевых. Он же шел на ту сторону искать информацию. Ну и вот. Ощущение пространства — шесть. Изменений после подъема сразу на три уровня он пока особенно не ощутил. Но тут скорее дело было в том, что даже на прошлом левеле он практически не включал ощущения на полную. Не для обычных человеческих мозгов этот навык был предназначен. Вскипали. Но одеваться некуда, его нужно было осваивать. Иначе его миссия могла провалиться, едва начавшись. «Щитауры» — 6, «Лечение» — 5, «Скрытность» — 6, «Замедление» — 5, «ВР лучей» — 2, «Плоскость» — 6, «Поток плоскостей» — 5, «Поле шипов» — 5, «Регенерация» — 6, «Дрожь земли» — 3, «Инвентарь» — 10, «Сбор трофеев» — 5, «Опознание» — 4, «Общее усиление» — 5, «Крепкое тело» — 5, «Крепкая кожа» — 5, «Уклонение» — 5, «Маскировка» — 6, Ночное зрение шесть. Этот параметр тоже решили на всякий случай поднять до шестерки. В конце концов, в темноте можно подобраться к чему-нибудь сильно охраняемому и с помощью этого самого ночного зрения хорошенько его рассмотреть. Левитация пять. Телекинез четыре. Копейный бой четыре. Короткие топоры четыре. Короткие клинки четыре. Медитация пять. Смещение четыре. Лингвистика 3. Межмировой портал 6. Кластерная защита 5. Ментальная защита 6. Фрактальный удар 3. Аорное восстановление 3. Начальный домен 4. Плазменный луч 3. Кислотная струя 3. Напалм 4. Кислотный дождь 4. Да, в общем, практически все. Не то чтобы у него не было что поднимать. Тот же фрактальный удар, например. На той-то стороне ограничений по уровню «считай» нет, так что там он вполне себе может наткнуться на какую-нибудь 100-уровневую тварь, а то есть 150-уровневую. Но следующая покупка в системном магазине стоила совсем уж неприличных денег. Нет, если Координационный Совет Земли снова выделит ему такой же объем очков, одну, а может даже и две покупки совершить еще можно — Ну, с учетом тех очков, что непрерывно добывает его трапа. Но кто ж ему столько выдаст? -то? Все, лавочка прикрыта, и так многие кряхтели, когда выделяли. Если уж быть честным, в него сейчас вложен объем очков больше, нежели где-то треть государств-членов координационного совета смогли добыть за все время существования врат от момента их открытия до сегодняшнего дня. В него одного. «Ну, тогда давай закончим», — подытожил Сет. Следующие несколько дней Скип привыкал к своим новым возможностям. В первую очередь, к новому уровню ощущения пространства. Возможностей для этого ему представили массу. Он пробежался практически по всем континентам, поработав с двумя дюжинами разных тварей, прущих через местные врата. Разнообразие не слишком поражало, но вроде как в своей прошлой жизни он с половиной таковых не встречался. Хотя в этот период он был еще сопляком, едва перевалившим пятнадцатый уровень. Да и тусовался только и исключительно в московском кусте, который, кстати, очень сильно отличался от того, что имело место быть сейчас. В тот раз новых врат в самой Москве больше не открывалось потому что к моменту повышения уровня врат людей в городе практически не осталось. Зато они понаоткрывались в лагерях беженцев, которых твари устроили настоящий пир, мгновенно вырезав миллионы людей, после чего и образовался московский куст. Огромное пятно диаметром почти в полторы сотни километров, внутри которого безраздельно властвовали твари. Так что какое там было разнообразие даже в других регионах России, он тогда представлял слабо. Чего уж говорить о других странах, и уж тем более о континентах. Спустя неделю он вернулся в Киншасу, попрощался со своими ребятами, мужественно выдержал устроенный ему мараной ночной марафон. Ой, да ладно, чего уж там стесняться. Не выдержал, а оторвался по полной потому что у него тоже сносила башню от мысли, что это может быть последний раз, после чего помылся, оделся, выгрузил на склад лишнее оружие и боеприпасы и переместился в саров. Ну что, готов? встретил его Арш вопросом. Как юный пионер, ответил Ски по очередным любимым присловьям капитана. Тогда сейчас быстренько на склад. Загрузишь в инвентарь сканирующие станции и все остальное, а потом поднимаешься на третий этаж, во второй конференц-зал. Там сейчас оборудовали оперативный штаб, куда стекается вся информация по наиболее перспективным вратам. Наиболее перспективными считались врата, в которых складывалась ситуация, ближе всего походившая на ту, после которой появилось то самое дрожание врат — То есть сначала сутки трое интенсивного навала, после чего аналитики планировали резкое падение численности пребывающих через врата тварей. Впрочем, самый главный фактор, та самая симбиотическая тварь, более ни в каких вратах замечена не была. Остальные же факторы, скорее всего, были слишком незначительны, чтобы с этим помочь. Но в их ситуации были важны даже доли процента. И много отобрали. «На данный момент шестнадцать. Пять в России, еще шесть. Также на территории Евразии. Остальные — на других континентах. Но при прочих равных пойдешь, естественно, через наши. Любые другие, только если там появится эта твоя тварь». «Хорошо», — кивнул Скип. «Понял, принял. После чего двинулся на склад. Сейчас начался отчет последних минут его пребывания на родной планете» и куда приведет его дорога, на которую он ступил, не мог знать даже он сам.